Глава третья. Кладбищенские ублюдки. г л а в у команды садовников Кастлрока из трех человек звали Стивен Холт, хотя, конечно, каждый в городке называл его просто копателем. Таково обычное прозвище тысяч садовников в тысячах небольших городков и поселков Новой Англии. Как и у большинства коллег, у Холта было немало работы, учитывая размер его бригады. Город владел двумя лужайками для малышей-дошкольников: одна находилась около железнодорожной стакады между Кастл-Роком и Харлоу, другая в Кастл-Вью. Обе они требовали постоянного ухода, поскольку весной нужно было вскопать почву для засева, летом... подрезать посадки, а осенью удалить все осыпавшиеся листья, не говоря уже о деревьях, которые нужно было удобривать и подрезать, а также с т о л и к а х и скамейках. Кроме того, в городе было два парка — Castle Stream и Castle Falls, в которых всегда было полно народу, особенно ребятишек, а потому всегда была работа для садовников. Одного этого перечня вполне достаточно, чтобы убедить нас в том, что старина Стив Холт не мог скучать в своей повседневной суете до самого смертного часа. Но Кастл-Рок имел еще и три кладбища, за которые также отвечала бригада садовников. Уход за зелеными насаждениями был здесь самой легкой и простой обязанностью. Были еще и операции. По уборке и обкладыванию могил дерным существовал патруль дозора. После праздников всегда оставалось множество увядших цветов и сломанных флажков. День поминовения здесь был вне конкуренции по горам мусора, но праздник Независимости, 4 июля, день матери и день отца также доставляли немалых хлопот. а существовали еще и бесстыдные надписи на памятниках и могильных плитах, которые оставляли ничего неуважающие дети и которые нужно было немедленно стирать. Город всем этим не занимался, конечно. Это было делом тех парней, которых называли копателями, к примеру Стивена Холта. Правда, этим христианским именем его называла только мама, а для всех сограждан он был Копатель Холт. С тех пор как принялся за свою работу в 1964 году, и таковым останется до самой смерти, даже если и займется другой работой, что, конечно, маловероятно в его возрасте 61 год. Всем у т р а в среду. Которая пришла с ь на первое июня, прекрасным летним деньком, копатель подогнал свой автомобиль к кладбищу Homeland и вышел из машины открыть ворота. На них висел замок, но им пользовались дважды в год: на выпускной вечер в школе и в день всех святых первого ноября. Открыв ворота, он медленно поехал по центральной аллее. Это утро было отдано разведыванию. У него с собой была схема кладбища, на которую он наносил пометки об участках, где нужно вести работы между нынешним днем и днем отца. Закончив со смотром Холмленда, он должен отправиться на другое кладбище Грейс через весь город, а уже оттуда на кладбище Стекпол. которая находится на пересечении дороги Стек Пол с городской дорогой номер три. С этого утра он и его ребята начнут действовать там, где это потребуется. Будет не слишком тяжело. Самая трудная работа проделана в конце апреля, когда пришлось вести весеннюю уборку. Те две недели он, Дейв Филлипс и д э к Брэдфорд который возглавлял городской отдел общественных работ, трудились по десять часов в день, как и каждую весну, прочищая засоренные дренажные трубы, восстанавливая смытые весенними ручьями дерновое покрытие, выпрямляя наклонившиеся от паводка памятники, плиты. Весной всегда были тысячи дел, крупных и малых, и копатель приходил домой. едва не закрыв глаза, еле успевая приготовить себе небольшой ужин и перехватить стаканчик пива перед тем, как рухнуть в кровать. Весенняя уборка всегда кончалась в один день, в тот самый, когда он чувствовал, что боли в пояснице способны свести его с ума. Июльская страда была совсем не так и з н у р и т е л ь н а но весьма важна. В конце июня в город начинали прибывать отпускники, а вместе с ними приезжали и сторожилы с детьми, которые в свое время покинули Кастл-Рок, поменяв место жительства на более теплые или денежные края в штатах, но по-прежнему владели недвижимостью в этом городке. Это были люди, которых копатель считал настоящими двуногими ослами. способные поднять шум по поводу поломки лопасти водяного колеса на старой лесопилке, или если бы могильный камень дядюшки Реджинальда слегка опрокинулся под воздействием времени. Ничего, зима тоже придет, подумал он. Это было время отдыха от всех прочих сезонов года, включая и нынешний, когда зима казалась столь же далекой. Как мечта. х о м л е н д был самым большим и красивым из всех городских кладбищ. Его центральная аллея была почти столь же прямой и широкой, как обычное шоссе, а ее пересекали четыре более узкие дорожки, чуточку шире, чем те полоски свежескошенного газона, которые захватывает косилка у колесного трактора. Капатель проехал всю центральную аллею, затем вторую поперечную дорожку, повернул на третью и нажал на тормоза. Ох, моча в дерьме, воскликнул он, выключая мотор и вылезая из грузовика. Он пошел вниз по дорожке по направлению к вырытой яме в траве справа от пересечения дорожки с аллеей. Бурые комки земли и куча грязи лежали вокруг ямы, как шрапнель после взрыва гранат. Сукины дети! Он стоял около ямы, его большие загрубелые руки были в недоумении опущены. В мыслях царил к о в а р д а к Ни р а з и ни два ему и его товарищам приходилось засыпать ямы на кладбище, вырытые за ночь ватагой пьяных или... идиотски веселящихся юнцов. Это были обычно молокососы, опьяневшие часто не столько от спиртного, сколько от лунного света и собственной смелости. Насколько знал к о п а т е л ь Холт, никому из хулиганов не приходилось действительно выкапывать гроб или, прости, господи, покойника. Как бы пьяные или наглые не были эти молодчики. Они обычно ограничивались ямой глубиной два или три фута, после чего уставали или им наскучивала эта игра. И хотя такая игра на городских кладбищах вряд ли говорила о хорошем воспитании и вкусе, поскольку ею должны заниматься только профессионалы типа копателя, за что им и платят клиенты, она все же была не столь уж необычной, как правило. Но здесь, однако. Ничего обычного не наблюдалось. Яма не имела четких очертаний. Это была просто воронка. Она несомненно не выглядела как могила вытянутой прямоугольной формы с аккуратными углами. Она была намного глубже, чем могли вырыть пьяные выпускники школы, но глубина ее была не одинакова. Яма суживалась к концу, и когда копатель сообразил, что именно напоминают очертания ямы, он почувствовал холодок в спине. Это выглядело так, словно кто-то действительно был закопан еще живым в землю, но очнулся и вырвал себе путь наверх, пользуясь только своими руками. Ох, что пых! прошептал он. Сволочная проделка, сучьи дети. Должно быть, дети. Нигде внизу не было видно гроба и никаких следов от могильного камня. Это убеждало, что никакого тела здесь никогда не погребали. Ему не надо было возвращаться к машине, где в багажнике хранилась подробная схема кладбища для того, чтобы узнать это. Шестиместный участок кладбища был собственностью семьи первого почетного гражданина города Денфорда Бастера Китона, и пока только два места были заняты могилами отца и дяди Бастера. Они находились справа от ямы и не имели никаких повреждений или перекосов могильных плит и надгробных камней. Копатель хорошо помнил этот участок по другой причине. Именно здесь эти кретины из Нью-Йорка установили свою поддельную могильную плиту, когда готовили материал о Тади Боманти. б о м о н т с женой имели летний дом в городе, на озере. Дэйв Филлипс присматривал за этим кладбищенским участком, и сам копатель помогал Дэву наводить здесь порядок прошлой осенью, еще до того, как начали опадать листья и наступила горячая пора. А этой весной б о м о н т попросил его самым вежливым и любезным образом. а разрешение некоему фотографу установить здесь поддельный могильный камень для того, что он называл шок-трюком. Если вам что-то не по душе, только скажите слово, сказал тогда б о м о н т еще вежливее, чем он это обычно делал. Вообще-то это не бухвист ь какая важная затея. Действуйте смело, ответил копатель. Говорите журнал People, Тат кивнул. Скажите, здесь что-то есть, правда? Кто-то из журнала People в нашем городке? Я бы хотел заполучить этот номер. Не уверен, что я тоже сказал Боманд. Большое спасибо, мистер Холт. Копателю нравился б о м о н д хотя тот и был писателем. Сам он только дошел до восьмого класса и должен был дважды попытаться пройти этот барьер, пока ему не удалось добиться успеха. И в городке еще никто и никогда не называл его мистер. Проклятые журналисты, вероятно, с удовольствием раздели бы вас на этом кладбище и сфотографировали вместе с каким-нибудь свиноподобным датским догом, не так ли, б о м о н т разразил с я р е д к и м для него смехом. Да, это как раз то, что они должны любить, я думаю, сказал он и похлопал копателя по плечу. Фотографом оказалась женщина из породы тех, кого копатель называл суками первого класса из города. Городом здесь был, конечно, Нью-Йорк. У нее была такая походка, словно верхняя и нижняя части ее тела были на шарнирах, а потому обе эти части могли поворачиваться во все стороны, куда будет угодно. Она раздобыла целый прицеп вагон в одном из бюро по с д а ч е внаем автомобилей в Портленде, и этот вагон был так набит всяким фотооборудованием. что маленькая комната в нем для нее и ее помощницы казалась просто чудом. Если бы места в вагоне стало не хватать для всех этих идиотских фотоштучек, у копателя не было ни тени сомнения, что выбор между помощницей и оборудованием был бы, конечно, сделан не в пользу первой. б о м о н т ы которые приехали вслед за фотографами, на своей машине и припарковали ее рядом с вагончиком, казались несколько смущенными, поскольку они сопровождали первоклассную суку из города явно по собственной воле и желанию. Копатель догадался, что дело здесь в п р е д н а ч е р т а н и и свыше. Пока же он раздумывал над всем этим, полностью игнорируя нетерпеливый взгляд первоклассной суки. Все в порядке, мистер б о м о н т Наконец произнёс он. Бог его знает, но надеюсь, все пройдет как надо, ответил б о м о н т и подмигнул к о п а т е л ю к о п а т е л ь тоже подмигнул в ответ правым глазом. Как только он догадался, что Боманты согласились участвовать в этом дурацком шоу, Копатель решил обязательно досмотреть все до конца. Ему не так часто удавалось любоваться бесплатным зрелищем. Женщина привезла в вагоне эту т р е к л я т у ю поддельную могильную плиту с имитацией старинной работы. Она куда больше походила на картонки Чарльза Адамса, чем на любую настоящую из тех, которые копатель. совсем недавно устанавливал и в немалом количестве. Она суетилась вокруг своей дурацкой плиты, заставляя помощницу крутиить и перетаскивать плиту с места на место. Копатель предложил ей свою помощь, но эта стерва даже не сказала спасибо по своей обычной хамской нью-йоркской манере, а потому копатель больше и не высовывался. Наконец она нашла, что так долго искала, и заставила теперь помощницу метаться вокруг нее со с в е щ е н и е м На это ушло еще никак не меньше полчаса. у Все это время мистер б о м о н т стоял поблизости и наблюдал за фотографом, машинально потирая иногда свой небольшой белый шрам на лбу. Его глаза привлекли внимание копателя. Мало видно, сам хочет сделать ее фото, подумал он. Уж, наверное, это фото будет куда лучше, чем у этой девки. Да и послужит оно подольше и для большего числа людей. Бомон топишет эту потаскуху в одной из своих книг, а она даже не подозревает об этом. Наконец женщина была полностью готова сделать несколько фотографий. Она заставила Бомантов не меньше дюжины раз пожимать друг другу руки над могильной плитой, поскольку день был весьма пасмурный и освещение все время менялось. Она отдавала команды визгливым голосом, окончательно сбивая с толку свою помощницу. Между этими не прекращающимися покрикиваниями на помощницу и командами б о м о н т о м повернуть головы то вправо, то влево, поскольку тот дневной свет, то ее проклятые освещения никак не могли полностью выхватить их лица. Копатель все ожидал, что мистер б о м о н д совсем не самый терпеливый мужчина в городе, как он не раз слышал, наконец взорвется и выйдет из себя. Но мистер б о м о н д и его жена также к а з а л и с ь скорее смущенными, чем обозлившимися, и они все это долгое время старательно выполняли то, что приказывала им эта первоклассная сука из города, хотя денёк был весьма морозный. Копатель подумал, что если бы он был на их месте, давно бы послал эту леди куда следует. Наверное, через первые пятнадцать секунд их знакомства. И вот он здесь, как раз там, где была установлена эта дурацкая поддельная могильная плита, и где разыгрывался дешевый балаган. А если ему нужны еще какие-то доказательства, то вот на влажном дерне те самые следы высоких каблуков первоклассной суки из города, которыми она. протоптала почти целую дорожку, суетясь вокруг могилы со своими фотоштуковинами. Если это ее следы, то... Вдруг он замер, и чувство холодного ужаса снова возникло где-то в спине. Он посмотрел на следы женских сапожек на высоких каблуках, и когда он разглядывал их получше, э т и следы, его взгляд наткнулся и на другое, более свежее. Гусеницы. Может быть, это от гусениц трактора? Конечно, нет. Это следы тех же кретинов, которые выкопали эту яму. немного более глубокую, чем те предыдущие, которые вырывали их предшественники. Вот и все. Но это было не все. Копатель Холд знал, что это совсем не все. Еще до того, как он приблизился к первому комку грязи на траве, он увидел глубокий отпечаток обуви на самом краю ямы. Чьи же это ноги? Чьи? Уж не думаешь ли ты, что эти следы оставил некий б е с т е л е с н ы й ангел, летающий поблизости с лопатой в руке наподобие святого Каспара? В мире немало людей, которые любят и умеют лгать самим себе, но Копатель Холт был не из их числа. Голос его взволнованного разума никак не мог заставить Холта не верить своим глазам. Всю свою жизнь он сталкивался со смертью, и ее отпечатки были слишком хорошо известны ему. Он бы не пожелал такого самому Господу. Здесь, на куче грязи около могилы были не только отпечатки чьей-то ноги. но и округлый след размером почти с блюдц. Этот отпечаток находился слева от ноги, а с другой стороны отпечатка и несколько сзади были оставлены борозды, в которых явно просматривались следы пальцев, причем эти пальцы слегка размазали землю. до того, как крепко ухватились за край могилы. За первым отпечатком ноги он увидел второй, а затем и третий. С обуви, видимо, осыпались пыли грязь, которые лежали кучками на траве. Если бы он не приехал так рано, пока еще трава была влажная, солнце наверняка бы высушило все эти следы. И на них никто бы не обратил внимания. Он пожелал бы сам прийти сюда попозже. Он ведь мог сперва поехать на кладбище Грейс, что он и планировал, уходя сегодня из дому. Но он передумал, и дело было сделано. Следы ног терялись примерно в двенадцати футах от могильной ямы. Возможно, их можно было обнаружить при более внимательном и тщательном осмотре, но у него не было особого желания заниматься этим. А сейчас он решил все же заняться более явными отпечатками у самого края ямы. Это были борозды, оставленные пальцами. Перед ними было круглое углубление, а отпечаток ноги находился несколько позади него. Что же все это означало? Не успел копатель задать себе этот вопрос, как в голове у него тут же промелькнул и ответ, сказанный тем таинственным шепотом, которым сообщал всякие новости старина г р у ч о Маркс в шоу «Выставите на пари вашу жизнь». Один из знаменитых американских братьев к и н о а к т е р о в комедийного жанра 3 0 т ы х годов. Он вдруг увидел все так ясно и четко, словно сам наблюдал, как все происходило, хотя этого он вовсе не желал наблюдать. От этого зрелища бросало в дрожь, потому что было ясно, что здесь стоял мужчина в свеже вырытой могиле. Да, но как он там оказался? И он ли вырыл яму, или кто-то еще сделал это? Как же получилось, что он видит теперь перекрученные корни и разбросанные растения, которые были явно целиком выдавлены снизу, а не сорваны сверху могилы? Не нужно думать о мелочах. Не нужно вообще ни о чем думать. Так будет намного проще и лучше. Либо думать только о том человеке, который стоял в яме, глубина которой была слишком велика, чтобы из нее можно было просто выпрыгнуть. Тогда что же он делает? Он ухватывается пальцами за край могилы и вытягивает себя оттуда. Не Бог в е с т т к а к о й трюк для крепкого мужчины, а не какого-нибудь сопливого мальчишки. Копатель еще раз взглянул на отпечатки ног на земле и подумал: для мальчишки это чертовски большие ноги, не меньше 1 2 г о размера, если не еще больше, с о о т в е т с т в у е т сорок шестому размеру обуви по европейским стандартам. Руки наружу, подтянул тело вверх. Во время этого упражнения пальцы слегка поехали по влажной земле, поэтому в ней до сих пор остались четкие бороздки. Наконец ты вылез н а р у ж у опираясь на одно колено. Вот откуда этот округлый отпечаток. Наконец ты вытащил и вторую ногу, поставил ее рядом с коленом, встал во весь рост и ушел отсюда. Все так же ясно и просто, как божий день. То есть какой-то чудак выбрался из этой могилы и отправился погулять, не так ли? Может быть, он просто проголодался и решил заскочить в забегаловку н э н перехватить чейзбургер с пивом. Черт меня побери, но это же не могила, а сучья яма в земле. Громко произнес он и чуть-чуть подскочил, почти как воробей перед ним. Да, ничего, кроме этой ямы. Не говорил ли он этого самому себе? Но почему же он не увидел никаких следов работы л о п а т о й Почему он видит только следы уходящие из могилы? но нет ничего вокруг нее доказывающего, что кто-то до того подходил к ней, чтобы закопать того самого парня, который потом вылез. Ему ничего не могло прийти в голову, что же делать со всем увиденным? Копатель предположил чисто теоретически, что здесь могло произойти преступление, но как вы можете обвинить кого-то в грабеже могилы, в которой Ничего похожего на тело не могло лежать изначально. Худшее, что могло прийти на ум, был вандализм, но неясно, каким образом и для чего он был здесь совершен. Копатель Холт был совсем не уверен, что ему хочется дальше углубляться в эту проблему. Лучшее, что можно было сделать на его месте, это побыстрее засыпать яму, разровнять дерн. Убрать грязь и забыть обо всем этом как можно скорее. Ну, в конце концов здесь же никто не был похоронен на самом деле. В третий раз напомнил он сам себе. Тот дождливый весенний день помнился ему лишь отдельными эпизодами. Да, могильная плита была похожа на настоящую. Когда ты увидел ее в руках помощницы фотографа, она выглядела как Бутафорская, это точно. Но после того, как ее установили и украсили цветами, все и ты сам ощутили почти полную ее реальность, полную ее подлинность, словно под ней действительно кто-то покоился. Его руки слегка вспотели от напряжения. Ты просто помешаешься на этом, старина, строго сказал Копатель самому себе. И когда воробей подскочил снова, Копатель приветствовал его весьма не любезными, но абсолютно земными словами: "Убирайся, черика, к матери", сказал он и подошел к последнему отпечатку ноги. За ним, как он этого и ожидал, он увидел другие следы, размазанные по траве. Они были на большом расстоянии друг от друга. Глядя на них, копатель никак не мог подумать, что парень побежал, но было ясно, что неизвестный не терял времени даром. Через сорок ярдов он заметил следы присутствия этого малого. п о д б р о ш е н н о й корзинки с цветами. Хотя он не мог обнаружить дальнейшие следы, корзинка явно была в стороне от первоначального направления движения, которое он мог видеть. Человек мог легко обойти корзинку, но не пожелал этого. Вместо этого он отбросил ее и продолжил шествие. Люди так поступающие. Не были, по мнению копателя, теми парнями, с которыми нужно знакомиться поближе, если только у тебя нет для этого чертовски хорошего повода. Двигаясь по диагонали через кладбище, он оказался перед небольшой стеной между кладбищем и шоссе. Парень вел себя как человек, у которого есть места и дела для дальнейших занятий. Хотя копатель и не был сильнее в сфере воображения, чем в повседневных делах, эти две вещи, впрочем, часто идут рука об руку, он на мгновение представил себе этого человека, буквально увидел его — здорового парня с крупными ногами, пробирающегося через тишину пригородного кладбища во мраке. двигаясь уверенно и прямо, глубоко утаптывая землю своими ножищами, отбрасывающего корзинку одним пинком, он ничего не боялся этот человек. Поскольку такие вещи еще происходят, в это верят некоторые люди, они будут бояться его, идущего большими шагами. И Бог пощади мужчину или женщину. попавшихся на его пути. Птица подскочила. Копатель вздрогнул. Забудь это, дружище, сказал он себе еще раз. Загони эту проклятую штуковину поглубже и никогда не вспоминай о ней. Загнать ее внутрь он сумел и постарался забыть. но позже в этот же день д э к Брэдфорд нашел Холта на с т э к х о л л Роуд и рассказал ему новости о Хомере Гамаше, которого нашли сегодня утром чуть менее чем в мили вверх от кладбища Хомленд на дороге номер т р и д ц а т ь Весь город был полон ужасных слухов. об этом убийстве. Поэтому, хотя и очень неохотно, к о п а т е л ь Холт решил сходить к шерифу п е н б е р н у Он не знал, имеют ли ямы и следы какое-то отношение к убийству Хомера Гамша, но подумал, что лучше всего рассказать об увиденном тем людям, которым платят деньги, чтобы они разбирались во всякой чертовщине.